Глава седьмая К большому разочарованию большинства Сесилы Синклера не отравили. Поппи проверила, что он все еще дышит, а потом визгливо рассмеялась, отчего задрожали бильярдные шары. «Он говорил, что сегодня будет весело, и я намерена кутить». Она хлопнула в ладоши и отправилась за бокалом вина. «Мне показалось странным, что Дворецкий не остался разливать напитки», Но, возможно, наш выведенный из строя хозяин ценил приватность. И как будто в доме собралось недостаточно раздражительных гостей, прибыли еще несколько и как раз стали свидетелями фокуса Сисила с перемещением на ковер. «Вижу мой сын, как всегда, на высоте». Высокий осанистый мужчина лет шестидесяти подошел и толкнул актера носком подбитого гвоздями ботинка. «Ты был таким обольстителем?» А теперь посмотри на себя. Женщина явно гораздо моложе мужчины в простом кремовом платье замерла в дверном проеме, будто боясь зайти в комнату. Мужчина, который являлся, и великим детективом для этого быть не нужно, отцом Сесила, одним плавным движением поднял сына на ноги. У Сесила не было ни сил, ни желания стоять, так что вскоре его вновь поместили на софу. «Я Эдит Хевлок». Девушка была изящным, боязливым созданием, которое определенно не вписывалось в обстановку. Это стало ясно, когда она, наконец, переступила порог. Она обошла всех, представилась, повторяя свое имя каждому из нас на случай, если его не услышали. «Я Карл Уилсон», — представился младший среди приехавших гостей, широко раскрыв глаза при виде очаровательной сельфиды. «Работаю в банке с...» «Я Поппи». перебила его яркая и дерзкая любовница Сесила без намека на улыбку. «Просто Поппи. Это мой сценический псевдоним». «Вы тоже снимаетесь в фильмах?» — спросила неземное создание. «Скоро буду». Сесил говорит, что я могу стать лучшей актрисой своего поколения. «Ну а я была секретаршей». С такой нерешительностью проговорила Эдит, будто ей с трудом удавалось выдавливать слова. Пока не встретила Росса Присутствием этой хрупкой молодой девушки больше всего был взволнован Уилсон, и я мог только предположить, что он не понял ее статуса здесь. Я не мог его винить. Между отцом сисила и его красивой спутницей было лет сорок разницы. Если бы я не наблюдал за своими собратьями с таким интересом, то мог бы принять ее за его дочь. В том, что я сидел далеко от этой группы оригиналов, был большой плюс. Я мог следить за всеми, а они на меня особого внимания не обращали. Еще до того, как я стал писателем, мне всегда нравилось изучать окружающих, и сейчас меня поразило то, что отец Сесила и мисс Эдит Хевлок определенно были возлюбленными. Мне встречались такие пары раньше, но это было самой необычной. Он не был похож на тех грациозных общительных типов, которые иногда привлекают молодых поклонниц. Манеры его были грубоваты, он мог похвастаться бородой рыбака и носом картошкой цвета хорошего бургундского вина. В конце концов, представлять его самого пришлось Белли. Это отец Сесила, Рос Синклер. Синклер старший быстро взглянул на нее, а потом вновь навис над своим опьяневшим сыном. Только грубияна с резким голосом нам на этой вечеринке и не хватало. Еще несколько минут назад я планировал забрать собаку и уехать в метель, но теперь мысль о фейерверках, которые наверняка уже скоро начнутся, начала меня греть. Альма, очевидно, была мудрее большинства собравшихся. И когда она подошла к пожилому мужчине поговорить, я, наконец, кое-что понял об этом разношерстном собрании. «Мы приехали сегодня только потому, что Сесил сказал, что бросил пить». «Поклялся, что это уже позади». добавил Антон, подходя и обнимая жену за талию, так что теперь плачевное состояние лежащего актера изучал уже ряд зрителей. Я заметил, что от его прикосновения Альма слегка дернулась. «Неужели опять?» — спросил Рос Синклер, не сводя глаз с сына. «Очередная выпивка, я полагаю», — ответил Антон, рассеянно поглаживая талию жены. Он почти сорвал последние съемки, над которыми мы работали вместе. Мне пришлось использовать дублеров и снимать их со спины, когда Сисил не мог прийти на съемочную площадку. Печальные воспоминания были прерваны грубым хохотом Поппи. Ах, какие же вы зануды! Сисил просто захотел немного развлечься. В этом нет ничего плохого, тем более сегодня. Рос неприязненно посмотрел на девушку и знаком показал Антону, что ему нужна помощь перенести и куда-нибудь в более уединенную обстановку. Они уже собирались поднять спящего, когда снаружи раздалось несколько громких хлопков подряд. Эдит Хевлок подпрыгивала от каждого, а Белла побежала к окну полюбоваться видом. Яркие разноцветные взрывы расцветили небо. Ближайший город, должно быть, решил воспользоваться перерывом в плохой погоде и насладиться ночным огненным шоу. Снег создал белый экран для проекции, и внутренний двор Эверхэм-холла окрасился в красные, желтые, зеленые и синие цвета, которые смешались, оживляя пепельно-серый пейзаж. Зрелище было впечатляющим, и через несколько секунд все гости подошли к окнам полюбоваться. «Как прекрасно!» — сказал Уилсон своим странно осторожным тоном. Гилберт стоял рядом со мной, нарочито крепко прижимая Беллу к себе, тем самым опровергая свое же утверждение, что не хотел вызывать у меня ревность. Этот краткий момент их единения усилил ощущение пропасти между нами. Когда небо снова потемнело, вернулось и прежнее тревожное напряжение. — Поможете мне его поднять? — спросил Рос Синклер режиссёра. После пары мгновений в задумчивой тишине Антон кивнул, и мужчины подхватили и силы под руки. Его голова качнулась, на губах появилась слабая улыбка, но он не пошевелился. «Не уходи без меня!» — крикнула Эдит своему возлюбленному, будто только он мог ее защитить. Она бросилась вслед за мужчинами, и вместе они покинули комнату. Оставшиеся гости переглянулись, было принято решение разойтись. «Я переоденусь к ужину», — заявила Альма, и вслед за ней заторопились и остальные. «Я пойду в кабинет, мне надо позвонить», — сказал Гилберт Белли, а Поппи выплыла из комнаты без объяснений. Остались только Белла, Карл Уилсон и я. Я надеялся, что он уйдет вместе с остальными, и я, наконец, смогу расспросить подругу о том, что же она забыла здесь с этими людьми. Но Уилсон был не из тех, кто понимает намеки. «Бэлла, может, пойдем прогуляемся?» — предложил я, не сводя глаз с нашего нежеланного спутника. «О, я останусь, спасибо!» — пронзительно рассмеялся Уилсон. «Надо книгу дочитать. До ужина еще много времени». Он снова устроился в своем кресле, а я поразился, как кто-то может настолько не замечать царящих в комнате настроений. «Конечно», — ответила Бэлла тем же нервным голосом, который, судя по всему, стал для нее привычным в эти дни. Она взяла со спинки одного из стульев шелковое кимоно с длинными рукавами и прошла вперед в коридор. «Нам не обязательно далеко идти», — сказал я. А она тем временем уже открыла дверь в следующую комнату, и мы оказались в большой просторной гостиной с необычным сочетанием мебели в стиле королевы Анны и очень современных произведений искусства. Я заметил яркие краски Сезанна и то, что я принял за работу Меценже. И, наконец, смог задать важный вопрос, который до сих пор вертелся на задворках памяти. «Как Сесил Синклер смог себе позволить такое место?» — спросил я, пока Белла плотно закрывала дверь, а потом встала, прижав к ней руки. «Хотя нет. Сначала скажи мне, почему ты вообще решила, что мне будет приятно сегодня сюда приехать?» «Я подумал, что ты оказываешь мне услугу, представляя меня людям, которые могут поспособствовать моей карьере», «Или что ты просто хотела удостовериться, что я не сижу дома в заперти?» «Но дело не в этом, так?» Одним быстрым движением Белла повернулась ко мне. «Признаюсь, я рада, что ты здесь, Мариус». Она подошла к огромным окнам, выходившим в Белый сад. «Гилберт уже какое-то время работает советником Сисила, помогает ему с финансами. Но недавно появились проблемы». «А, так твой приятель здесь охраняет его инвестиции». Я не мог просто стоять на месте, поэтому пересек гостиную, и дойдя до шкафа с напитками, где стоял хрустальный графин с чем-то более-менее пригодным для питья. Спасибо большое, что приплела сюда и меня. Прости, я должна была тебе все рассказать заранее, но я не смогла бы вынести этот вечер без тебя. Белла, это не объяснение. У тебя, похоже, и так много друзей. Она прикусила губу, и мне показалось, что надави она чуть сильнее, и пошла бы кровь. Я сказала, что сожалею, Мариус. Мне жаль, что я не поделилась с тобой своими опасениями по поводу этого вечера. И мне жаль, что я сказала человеку, которого люблю, кто ты. Белла на мгновение замолчала, возможно, чтобы дать мне время немного умереть от ее слов. И да, мне жаль, что Гилберт вёл себя так, как вёл. Я поговорю с ним об этом, как только смогу, но это неудивительно, учитывая, кем мы были друг для друга. Я схватил свой бокал и сделал глоток, но мысленно кричал, «А кем мы были друг для друга?» Видя, что я не отвечаю, она продолжила. Что бы он ни говорил, Гилберт ревнует. Он беспокоится, что не сможет соперничать с прошлым. Но он хороший человек, и если ты найдешь время и познакомишься с ним поближе, то, уверена, ты это увидишь. Я посмотрел Белли в глаза, и в этот момент мне захотелось сказать ей все. Хотелось извиниться за то, что я сделал, упасть на колени, объяснить, что большую часть последнего десятилетия я пытался стать мужчиной, которого она заслуживает. Но вместо этого я с прежним непреклонным выражением сказал. «Ты совершенно ясно дала понять, что ему не о чем беспокоиться. И после этого вечера ему не придется терпеть мое присутствие в твоей жизни». Белла ахнула. И мне оставалось лишь надеяться, что ее встревожила не только жестокость моих слов, но и мысль о том, что она никогда меня больше не увидит. Я ведь только нашла тебя, прошептала Белла, а потом оглядела комнату, пытаясь найти что-то, что могло бы меня удержать. Ты спрашивал про сисила, сказала она поспешно и даже отчаянно бросившись к сизану. Ее золотистое платье поблескивало при ходьбе, и обнаженная рука метнулась вперед, обводя роскошь вокруг. Он купил это место не благодаря своей актерской игре. Сесил женился на богатой вдове, которая вскоре умерла, и оставила ему все свое состояние. Он купил Эверхэм Холлу какой-то древней семьи, которая цеплялась за поместье, как за последний признак своего былого богатства. Я пригласила тебя сюда не просто потому, что мне нужна была поддержка старого друга. Я подумала, что этот дом может помочь ослабить винтики у тебя в голове и, возможно, даст вдохновение для новой книги. Не успел я солгать, что мне не нужна ничья помощь в написании детективов, как мы услышали три коротких удара. Похоже, удивление отразилось на моем лице, потому что Белла подошла проверить, все ли со мной в порядке. «Это просто новые фейерверки», — сказала она. «Прислушайся». Я поднёс руку к уху, возможно, излишне театрально, но показал, что имел в виду. «Больше ничего. Тишина». Это не фейерверки. Они закончились, а если детишки из деревни решили бы поиграть с ними, звук бы не звучал, как будто изнутри дома. Я выбежал из салона в коридор. Белла шла следом за мной. Мы заглянули в игровую комнату, но Уилсон был поглощен книгой и, судя по всему, ничего не слышал. «Куда ты идешь? – спросила Белла. Я ответа не знал, но шел на слух. Выстрелы прозвучали, как будто из передней части дома. Там, как я полагаю, башня. «Выстрелы?» Белла всегда быстро схватывала. «Как ты можешь знать наверняка, что это они?» Я бы сказал это очевидно, учитывая то, где меня застал 1918 год. Мы вошли в холл, и я собирался подняться по лестнице, но Белла остановила меня, схватив за руку. «Не туда. Башня там». Она провела меня к двери у другой стороны гостиной. «Ты там уже была, получается?» Я все пытался понять, почему она решила проводить время с такими людьми. Конечно, с тех пор, как мы подружились с Сисилом, мне нравилось приходить сюда, чтобы немного отдохнуть от забот об отце. Хотя после событий этого вечера может казаться по-другому, но Сисил действительно бывает любезным хозяином, когда постарается. За неприметной дверью оказалась узкая лестница, ведущая на первый уровень башни. Мы вошли в большую гардеробную, которая выглядела куда менее обихоженной, чем остальная часть дома. На кожаном диване Честерфилд валялись груды одежды, а обширную коллекцию обуви Сисила, как будто просто вывалили на пол. Белла пересекла тускло освещенную комнату, прошла к винтовой лестнице в другом углу и стала подниматься. Ее крик я услышал еще до того, как поднялся сам. Этот опустошенный, дрожащий звук как крюком дернул меня вверх по лестнице. Когда я оказался в ярко обставленной спальне Сисилы Синклера, Белла повернулась ко мне. Горе на её лице сказала мне всё, что требовалось. Но я бросился мимо, чтобы увидеть всё самому. Яркая звезда фильмов «Дверь без ключа» и «Плач злого моряка» выглядел умиротворённым впервые, с нашей встречи. Полагаю, три пули в лоб сделают это с любым человеком.